но и для взрослого, хотя и не для всякого, понять ребенка не всегда бывает легко. То, что для ребенка привлекательно и кажется забавной игрой, для взрослого часто представляется нудной рутиной, серой обыденщенной Это подчас относится ко всему тому, что связано с кулинарной практикой. Приготовление пищи, как и сама еда, Для большинства из нас просто элемент жизни, который должен действовать, так сказать, автоматически, не влияя на все остальные занятия. Пришло время еды, сходил в столовую, поел и опять за работу. Не в столовую, так дома поел и работаешь или отдыхаешь. Элемент, нужный для жизни, но о нем не Не задумываешься, как о солнце, дожде и ином явлении природы. И в этой связи возникает не только недооценка самого по себе занятия кулинарией, не только пренебрежение кухарней-поварней, но вместе с тем утрачивается и требовательность к поваренному мастерству других. И это понятно не зная возможностей и технических условий другого ремесла, другой специальности, легко встать на более снисходительную позицию. Конечно, когда ешь, то при этом нельзя не обратить внимание на вид и качество еды. Но когда сам еду не готовишь, сам не заботишься о приобретении продуктов, а получаешь все готовым в столовой, кафе, буфете, то требования как бы сами собой снижаются. Стоит ли придираться к качеству, если и так получаешь все сделанным чужими руками? А потом не каждый догадывается, что это качество может быть иным, не специалист доверяет специалистам. И еще одна немаловажная деталь. Наука о питании делала немало сложных зигзагов. Рекомендации по мере развития науки изменялись. Так некоторые специалисты, рассматривая продукты как нечто неизменное в сыром чистом виде, прежде всего оценивали их потенциальную силу в калориях, считая, что еда топливо для организма не более, а потому и должна исчисляться в единицах тепла. Отсюда получилось, что самой хорошей, самой полезной, самой калорийной едой одно время стали признавать жиры. Они дают больше всего калорий. Наоборот, овощи, а тем более травы, были признаны плохой едой, ибо они крайне некалорийны. Другим критерием в оценке продуктов и пищи, еще более уточняющим их значение, был химический состав продуктов, то есть процентное соотношение в них воды, минеральных солей, углеводов, белков, жиров, эфирных масел и так далее. Согласно этой оценке, вода была наиболее малоценным продуктом. В первую очередь ценились жиры, отчасти белки. Поэтому такие, например, продукты, как арбуз, состоящий на 95-97% из воды, считался сущей ерундой, а колбаса или сосиски привлекательными ценным пищевым материалом. Такие взгляды привели к тому, что какое-то время многие недооценивали овощи и фрукты, смотрели на них, как на пищу третьего сорта, с которой, дескать, и ног не будешь таскать, и стали отдавать предпочтение мясным и вообще твердым, а не водянистым продуктам. Результатом было значительное развитие гастритов и авитаминозов, что побудило врачей в 30-х годах обратите внимание на огромное значение витаминов. На долгое время витамины сделались тем заветным понятием, которое сплошь и рядом стали произносить еще с большим благоговением, чем прежде слово «жиры», и думать, что применение витаминов – это панацея от всех бед. На практике это выразилось в увлечении некоторыми видами фруктов, вроде черной смородины, апельсинов, лимонов – которыми у многих связаны представления об их повышенном витаминном содержании. Люди, не имевшие понятия о подлинном действии витаминов, не знавшие о том, какие они бывают,